Вскоре топь осталась позади, и постепенно рядом с дорогой начали попадаться небольшие березовые рощицы, в которых зелеными пятнами темнели одинокие ели. Изредка до нас доносился стук дятлов, меж верхушек деревьев мелькали серые тени белок, и чем дальше, тем больше становилось елок, тем темнее делалась чищуба. Лес встал по обеим сторонам дороги самой настоящей стеной, а после поворота на старую мельницу мы покатились по узкой, кое-как утоптанной тропе. Сквозь густой подлесок солнечные лучи толком не проникали, и лишь освещенные верхушки сосен да узкая полоска голубого неба над головой подсказывали, что до ночи еще далеко. Но дышится-то как здесь. После городского смога лесной воздух казался нектаром. — Может, привал? — взмолился Макс. — Найдем подходящее место и остановимся. — ответил я и начал понемногу сбавлять темп. — Пора уже отдохнуть. И пообедать заодно не помешает. А чем та поляна не подходит? ткнул пальцем дубин в глухой строй разлапистых юлок. Вон и бревна уже лежат. Мы с Николаем остановились, молча переглянулись и уставились на парня. Ты чё, перегрелся, что ли? сплюнул Витрицкий себе под ноги длинную струю слюны и тяжело оперся на лыжные палки. Какая поляна? Вы чё, в шары долбитесь? начал горячиться Макс. Да вот же она! «Макс, ты обереги взял?» — забеспокоился я, заметив меж зелёных лап елок маслянистые и сине черные иголки. Черное дерево? Так и есть. Жутко ядовитая дрянь, насылавшая на неосторожных путников ложное видение. Вон, вон шевелится, зараза. Ветра нет, а ветки шевелятся». «Обереги?» — переспросил Макс и отмахнулся. «Взял, конечно!» «Ага, и мне дал!» — подтвердил Николай. «Покажи!» — просил я, с облегчением переводя дух. — Забудь Макс о береге, можно было смело возвращаться в форт. Мне мороки не страшны, а вот новичкам без амулетов никак. — Вот! — достал Дубин из кармана круглую пластиковую коробочку размером с серебряный рубль царской чеканки, только немного толще. — Макс, твою маму! Ты его активировать не догадался? — простонал я. — А как? — Крышку открой и на шею повесь! — объяснил я. Ааа! А-а-а! Макс вытащил из коробки медный диск с изображенным на нем открытым глазом и надел себе на шею виточный рог. «Подумаешь, с кем не бывает!» «Ну и как?» — спросил Витрицкий. «Что, а как?» — отозвался Макс и вдруг вздрогнул. «Что за нафиг? Я же собственными глазами поляну видел. «Не верь глазам своим!» — усмехнулся я. «Поехали! Сейчас присмотрим что-нибудь для привала пригодное и остановимся!» Подходящая поляна обнаружилась метров через двести. В этом месте опушка леса слегка отступала от дороги, и кто-то не поленился срубить пару сосен и оттащить их на свободное место, соорудив нечто вроде импровизированной мангальной зоны. Я скинул вещь в мешки и, хрустнув суставами, с наслаждением распрямил спину. — Коля, займись костром! — распорядился я, потом ослабил шнуровку мешка и начал перебирать продукты. «Посмотрю пока, что на обед сготовить!» Макс рухнул прямо в сугроб и с облегчением выдохнул. «Во, блин, я там эту поляну и видел!» «Морок!» Николай насобирал сухих веток, настрогал лучин и занялся растопкой костра. «Не лежал бы на снегу, спину застудишь!» С неодобрением глянул парень на Дубина. «Я? Да никогда!» Отмахнулся Макс и любовно погладил рукав. «У меня ж полушубок и шкуры серка!» Сообщил он, но, тем не менее, поднялся из сугроба и уселся на бревно. Появился маленький язычок пламени, по сухим иголкам с легким треском побежал огонь, а следом занялись и расщепленные ножом деревяшки. Я достал котелок, наполовину наполнил его чистым снегом и, пропустив через душку ветку, повесил над костром. Потом забрал у Макса второй и пристроил рядом. Это для чая. «Что за зверь такой, серк?» Просил Витрицкий, безуспешно пытаясь зажечь щепки зажигалкой. Серк, это такой саблезубый хомяк! На полном серьезе выдал Макс. Скребутся они так. Серк, Серк, Серк, вот и прозвали. Да но! не поверил Николай. Первый раз слышу. Их мало осталось. У форта всех повывели, а они в основном в развалинах домов норы роют. Слышь, юный натуралист, ты чай взял? окрикнул я Макса. Не! Но зато кофе почти полную банку вытряс. — И то хлеб. Мне больше чай по вкусу, но и от кофе не откажусь. Я помешал закипевшую воду и высыпал в котелок два пакета горохового супа. — Там еще и шоколадные батончики были. Папа, на брата! — сообщил Макс, достал упаковку галетного печенья и придвинулся к костру с ложкой в руки. — Обожди, рано еще! Остановил я его, не обратив внимания на вырвавшийся у Николая смешок. «Шоколад — это хорошо. Плохо только, что в батончике его мало». «Угощайтесь!» — протянул нам Николай открытую пачку сигарет. «Не курю!» — отказался я. «Уже два месяца как бросил!» — вздохнул Макс. «Сила воли у тебя, однако!» — рассмеялся Витрицкий, выщелкнул из пачки сигарету и вытащил зажигалку. «Я сколько раз пробовал, так и не смог!» — Сила воли и отсутствие денег — это куда круче, чем просто сила воли. — Не скажи. У меня друзья, когда курить начинали, говорили, курить буду, но только если угощают. Потом стали говорить, сигареты можно и купить, но бычки собирать никогда. Через годик их волновало лишь, сколько табака осталось в окурке и не плавает ли он в луже. — Коля закурил и принялся вертеть меж пальцев свою серебристую зажигалку. — Веселые у тебя друзья, однако. Рассмеялся Макс и заинтересовался, изображенный на зажигалке горгоной. Это что, оберег какой-то? Апо, тропей! Хрен редьки не слаще! Сделал вид дубин, будто понял, о чем речь. И от чего он? Стало любопытно мне. От гипноза должен помогать, пояснил Николай и убрал зажигалку в карман. И от сглаза тоже. А серьга у тебя тоже апо, ну в смысле, оберег! С невинным видом полюбопытствовал Макс. — Серьга обычная. — Тогда зачем нацепил? — Нравится, вот и нацепил. Напрягся Витрицкий. — Что, проблемы? — Да нет! Смотри ухо, только не отморозь! — Благодарю за заботу! И Николай посильнее натянул обшитую кожей меховую шапку с козырьком и выступавшими вниз короткими наушниками. Если верить фильмам про войну, именно такие носили немцы во Вторую мировую. — Налетайте! Суп готов! — позвал я парней. Быстро перекусив и выпив кофе с галетами, мы засыпали снегом костерок и начали собираться в путь. Теперь тащить палатку я поручил Витрицкому, сам подхватил его рюкзак. «Места начинаются, глухие!» — первым, выехав на дорогу, предупредил остальных. «Смотрите по сторонам внимательней. Оберег оберегом, но если переть на пролом, он вам не поможет». «Кстати, а что за тварь Дима у волокла?» — вспомнил, наконец, Макс. «Думаю, водяной». Не очень уверенно предположил я. Точно не Навья или Кикимора. Те, хоть и живут в болотах, открытую воду не любят. Ундины тоже отпадают, топи они не жалуют, а для водяного там в самый раз. — Лед. а у тебя самого какой оберег? — спросил Витрицкий. — Никакой, он мне без надобности. — Как так? — Уж с мороком как-нибудь сам справлюсь. Способности к колдовству у меня были не шибко сильные, да и вылетел из гимназии уже на втором месяце обучения. Но первым делом новичков как раз и учит различать наваждение и закрывать сознание от ментального воздействия. — Ты колдун? — опешил Николай. — Слабенький. А этому может любой научиться? — тут же загорелся Витрицкий. — Нет, врожденные способности нужны, — ответил я и ускорил шаг. Солнце уже начало клониться к горизонту, стоило шевелиться. «Жалко!» — расстроился парень. Надеялся на другой ответ. Неужто не просветили? «В гимназию обращаться не пробовал толко «Толку-то! Оксану взяли, меня нет!» «Да ты не переживай!» — попытался успокоить я парня. «Кроме колдунов еще магии и чародеи есть. Алхимики опять-таки. У тебя как с химией?» «Никак!» «Тогда чародеи и алхимики отпадают». — Ладно, вернемся в форт, познакомлю с одним магом. Может, научит, если способности имеются. — А те маги от колдунов отличаются, — заинтересовался Макс. — Маги энергию напрямую используют, а колдуны ее сначала в себе аккумулируют. Припомнил я основное различие. — То есть маги, получается, покруче будут? — Заклинания им доступны более мощные, это да, но зато мобильность крайне ограничена. Слишком уж они от силовых линий зависят. — Найдет такой деятель удачное место, и оттуда уже ни ногой. Колдунам в этом отношении проще, у них запас энергии восстанавливается достаточно быстро. — Если с магами ничего не получится, попробуй в западный полюс заглянуть, — посоветовал вдруг Макс. «Издеваешься — Издеваешься? Не понял Николая, о каком таком западном полюсе идет речь. — Ты дослушай сначала. Это что-то типа клуба в западной части форта. Там паранормы разные собираются, — пояснил Дубин. — Кто? — Ну, пироманты, медиумы, ясновидящие, гадалки, хироманты всякие, еще телекинозеры или телекинетики, — начал перечислять Макс. — Не ржи, сам видел, как один парнишка левитировал. Вот это номер был, когда он метров с трех прямо нам на стол рухнул. — Выдохся, — спросил я, поскольку сам ни разу левитацию не наблюдал. — Не, пьяный в дупель был. Витрицкий резонно заподозрил розыгрыш и для начала решил узнать мое мнение. Лед! А ты что насчет этого скажешь? спросил он. Сходить, конечно, можно, но не думаю, что толк будет. Почему? В западном полюсе люди с узконаправленными способностями тусуются, других они ничему научить не могут, а те, кто может, задарма делиться знаниями ни с кем не станет. Я слегка подпрыгнул, трясая мешки и заторопился. Шевелите ногами, нам еще до теплой поляны пару часов пилить. До да солнца высоко, еще успеем! ходу!» Постепенно с правой стороны тропы начали вырастать покрытые снегом холмы. Понемногу они становились все выше и выше, пока не превратились в отвесную гранитную стену метров пятнадцать высотой. Дорога шла по низу, и чтобы контролировать обстановку, приходилось постоянно запрокидывать голову. «Вот бы туда забраться!» — как-то непонятно мечтательно протянул Николай. «Ты альпинист, что ли?» — удивился я. «Да не!» «Мы без всякого снаряжения поднимались. Только пальцы и все, вздохнул Витрицкий. «Сколько не занимался уже, скалу увидел и сразу загорелось!» «Ага, ага!» — серьезным видом поддакнул Макс. «Как это? Лучше гор может быть только водка?» «Ничего ты не понимаешь!» — скривил губы в грустной улыбке Николай. «А кто спорит?» — согласился Макс. «Обождите!» — окликнул я парней и высвободил из ремней ботинки и подошел к гранитному отвесу. Вроде как отлить. На самом деле остановился вовсе не из-за переполненного мочевого пузыря. Беспокоило ощущение чужого взгляда. Время от времени оно кололо в спину, и тут же пропадало, будто кто-то крался сзади, иногда выглядывал в бинокль проверить, не скрылись ли мы из виду. Или это просто нервы. Даже если так, стоит проверить. И, сосредоточившись, я стиснул в ладони подаренной Катей оберег. Никакого эффекта. Кругом тишь да гладь. Но когда уже начал убирать паука под фуфайку, вдруг ощутил чье то призрачное присутствие. Непонятная тень мурашками пробежала по спине и исчезла. И пусть угрозы в ней не чувствовалось, это ни о чем еще не говорило. Настоящий профессионал не будет испытывать по отношению ко мне никаких эмоций. Тем более ненависти. «Поехали!» Вернувшись на дорогу, скомандовал я парням. «И мы поехали».